Глава 35. В тот день пострадал не только особняк мэра. Дом Джекаби номер 926 по Авгурлейн выглядел так, будто чудом уцелел во время войны. Внутри хаос разрушений воспринимался острее и ближе. Я старалась не думать о том, что даже самые ужасные повреждения в доме ничто по сравнению с тем, что грозит нашему миру, если откроются врата Вануин. тубе проскользнул в прихожую и начал крутиться у ног Чарли. Даже Дуглас встретил нас радостно, всплеснув крыльями, подпрыгнув и усевшись на книжную полку, где принялся переступать с лапы на лапу. Впереди нас ждало много работы, но всё равно было приятно вернуться домой, пусть дом и находился в таком состоянии. Что вы намерены с ней делать, спросила я. Джекаби до сих пор вёл за собой Морвен на цепи из небесного железа. Она ничего не говорила с того момента, как мы вышли из особняка Мэра. На задам несколько вопросов, ответил он. Для начала выясню, где она спрятала машину своего брата, а затем поговорим и о других членах её семейства. Возможно, это займёт какое-то время. Цепь не даст ей активно сопротивляться, но и не заставит пойти нам навстречу. А пока что нужно постараться сделать так, чтобы она больше ничего не натворила. Морвин сузила глаза, но ничего не сказала. Подвал до сих пор самое защищённое место в доме. Изначально он задумывался как место, где можно укрыться от угрозы извне, но вполне подойдёт и для того, чтобы держать эту угрозу внутри, пока мы не готовы будем с ней разобраться. Вообще-то он был изначально задуман «Как место для хранения банок с вареньем», — заметила Дженни, — «но в свете текущих событий, я думаю, хорошо, что вы его переоборудовали». «Мистер Баркер, не будете ли вы столь любезны проводить нашу гостью и разместить ее в подвале?» Джекобе передал пленницу в руки Чарли, и тот повел ее из дома к погребу. Перед тем, как скрыться за поворотом, Морвин бросила последний ядовитый взгляд на Дженни, которая не ответила ей тем же «вот». Она просто с невозмутимым видом наблюдала, как они уходят. Как вы себя чувствуете, спросил Джекаби. Хорошо, подумав серьёзно, ответила Дженни. Я хорошо себя чувствую. Я думала, что буду ненавидеть её. Думала, что мне захочется причинить ей боль, но нет. Нет не хочется. Я чувствую, что освободилась от этого. Превосходно, сказал Джекаби. Просто превосходно. «И еще о Говарде», — продолжила Дженни. «После стольких лет предположений догадок, как-то странно просто узнать правду о его судьбе. Я и не думала, насколько это на самом деле для меня важно. Теперь я знаю. Говард мертв». «Но умер героем?» «Конечно, героем», — улыбнулась Дженни. «Жаль, что вы не знали друг друга. У вас много общего». «Вы держались молодцом. Справились прекрасно», — сказал Джекоби. «Инстерно. Должен признать, я не был уверен, что сегодня мы сможем побеседовать на такие темы. Я боялся. Боялись? Боялся потерять. Боялся, что вы... Он глубоко вздохнул и начал снова. «В мире живых вас удерживало несколько важных, нерешенных вопросов, мисс Кована. Я боялся, что получение ответов на них, окончательных ответов... оборвёт вашу связь с этим миром. Да. Сейчас я могла бы уже находиться на другой стороне, кивнула Дженни. Я тоже не была уверена, что останусь здесь. Получи я ответы несколько лет назад, думаю, я бы сразу пересекла границу миров. Наверное, для меня было мало просто оставаться девушкой, которая умерла. Она часть меня. Но я верю, что теперь стало чем-то большим, чем отголосок того происшествия. Может быть, и не должна была, но стало. У меня появились новые мысли и чувства. Прикусив губу, она отвернулась от Джекаби и посмотрела вдаль. Иногда они сводят меня с ума эти чувства и мысли, но они мои, а не той девушки. Это эмоции женщины, которую я никогда не знала. А это значит, что я стала кем-то новым. И кто бы ни была эта новая я, она ни от кого не зависит. И я хочу узнать, что она за человек. Я видела, как Джекабе смотрит на людей, когда они ему не интересны или наоборот вызывают любопытство. Видела, как он смотрит на них, воспринимая как часть научного эксперимента или кусочки пазла. Пока Дженни говорила, Джекаби смотрел на неё так, как ни на кого прежде. Его взгляд был полон неожиданной нежности. Пожилую я лучше пойду, сказала я. Нет, мисс Рук, Джекаби повернулся, вынимая из пальто красный мешочек и кладя его на свой рабочий стол. Внутри лежал странный камень, который дал мне Павел. Нам нужно поговорить. Боюсь, ваш разговор придётся ненадолго отложить. В дверном проёме появился Чарли. Мы обернулись. "В чём проблема?" спросил Джекаби. "Морвин надёжно закрыта в погребе". Было на удивление сговорчиво. "Такие цепи очень пригодились бы нам в полицейском департаменте, но дело в том, что погреб уже был занят. Вы знаете эту женщину?" Он шагнул в сторону, пропуская вперёд Карделию Хул. держащую на руках маленькую девочку в жёлтом платье. Миссис Холл удивилась ей: "Мы не ожидали. Это ребёнок Мисуик?" "Нет", возразил Джекаби, шагнув вперёд и потрепав пухленькую малышку по щеке. "Она не ребёнок Мисуик". "Вы правы", подтвердила вдова. "Я знаю, что вы не любите секреты, мистер Джекаби. Простите меня. Это Хоуп" Мой маленький секрет. Зачем вообще делать секрет из существования ребёнка, нахмылился Джекаби. Всё равно детей не получится скрывать, они и слишком бросаются в глаза, громко кричат, плачут, проказничают. Сэр, прервала я его рассуждения. Миссис Хул и профессор состояли в браке лишь один год. Да, и что? А этой девочке по меньшей мере 2 года. Она не дочь профессора, верно? Я посмотрела на миссис Хул, и это ваш самый большой секрет. Вдова покачала головой. Я родилась в совсем в другом мире, далёком от мира Лоуренса, начала она. Мне довелось испытать то, чего я никогда не пожелаю своей дочери. Лучше и вообще никогда не знать своего настоящего отца. Мне хотелось для неё другой жизни, отличной от моей. Она дейлась выйти замуж за какого-нибудь богатого человека с положением в обществе. После рождения Хоп я стала посещать колледж в попытках познакомиться с каким-нибудь наивным студентом, с кем-нибудь, кто подавал бы большие надежды. Она тяжело вздохнула. Вместо студента мне попался на глаза добрый, но довольно одинокий профессор. Я скрывала от Лоуренса свою прежнюю жизнь. Пока мы только встречались, за Хоуп присматривала мисс Уик. А когда он сделал предложение, боже, мне так стыдно, все зашло уже слишком далеко. Я никогда не была вероломной. Но вышло так, что я действительно полюбила Лоуренса и боялась, что он бросит меня, если узнает правду о Хоуп. А ведь я и ее очень люблю». Как только мы поженились, я попросила Лоуренса взять горничную, сказав, что знаю одну женщину, оказавшую немало услуг моей семье, у которой на попечении есть маленькая девочка. Так мисс Уик переехала к нам, а вместе с ней моя малышка Хоуп. Вот почему я не взяла ее с собой, когда пришла к вам. Я не знала, можно ли вам доверять. Но потом вы спасли меня от того ужасного человека и спрятали от тех чудовищ, Я слышала, как они ходили над моей головой, когда вы ушли. Они приближались к двери, тянули за ручку, хотели выбить, но так и не смогли проникнуть внутрь. Благодаря вам, детектив, я осталась в живых. Поэтому я отправилась за хоуп, чтобы вы могли защитить ее, если позволите. «К сожалению, я не могу этого сделать», — с горечью в голосе сказал Джекобе. «Прошу вас, детектив». Моя маленькая Хоп не виновата, что всё так сложилось. Она не выбирала себе в матери женщину вроде меня. Она не заставляла никого сбиваться с пути. Я не идеальный мистер Джекаби, но Адам всё ради своей дочери. Джекби кивнул. Благодарю вас за честность, миссис Хул. Я люблю честность и прямоту. Но вы боюсь я не смогу сдержать обещание, данное вам или вашей дочери. Ситуация изменилась. Теперь мишенью тех чудовищ стали мы сами, как следствие весь дом. Тот, кто пытался убить вас, сейчас занял ваше место в подвале. Мой дом больше не безопасен. Миссис Хул паниковала, и куда мне теперь идти? Джекабес сжал губы и закрыл усталые глаза. Через несколько долгих секунд он снова открыл их. Запомните адрес. Запомните в буквальном смысле и никогда не записывайте его и никому не говорите. Склонившись, он прошептал ей что-то на ухо. Запомнили? Там живут хорошие люди, они вам помогут. Мне сказать, что меня отправил к ним мистер Джекаби? Нет, скажите им. Джека Би глубоко вздохнул. Скажите им, что вас отправил к ним их сын. Скажите, что он скучает по ним. У меня по спине пробежали мурашки, когда я поняла, кому он говорит. И что самое главное, скажите им, что нужно подготовиться. Когда-то давно я оставил у них коробку, коробку из-под сигар. Скажите, что нужно воспользоваться всем, что там есть. Им потребуется всё, что они смогут найти. У моего работодателя, человека, который никогда не рассказывал о своём прошлом, не выставлял никаких портретов на каминной полке, даже не раскрывал своего настоящего имени, были родители, мать и отец. Настоящие люди, живущие в настоящем доме, где-то в настоящем мире. Мысль об этом почему-то очень меня тронула. Какие они?» Джекоби проводил мисс Хул, снабдив ее сумкой, полной амулетов и оберегов, пачкой денег на дорогу, свежими фруктами и парой засохших кексов. Он предложил также соленье и варенье из погреба, но вдова вежливо отказалась. Она долго и горячо благодарила детектива, прежде чем отправиться в путь с малышкой Хоуп на руках. А не лучше ли было и нам отправиться с ней? спросил я, когда Джекаби вернулся с улицы и закрыл за собой дверь, хотя бы убедиться, что она в безопасности добралась до места. В нашей компании ей не будет безопаснее, вздохнул Джекаби. Лучше им ехать одним. Вы же не поэтому не стали провожать её. Голос Женни зазвучал чуть раньше, чем сама на появилась. «Когда вы в последний раз виделись?» Джекоби смотрел в окно, как удаляется вдова. «Я не видел своих родителей по меньшей мере лет двадцать, мисс Кавана. Мы не переписываемся. Дар ясновидения, знаете ли, не принимает во внимание личную жизнь своего хозяина и не подстраивается под его семью. Когда он овладел мною, мне пришлось следовать своей собственной дорогой». «Но вы тогда были так молоды», — проговорила я. «Мне было десять лет». «Они вам не поверили, да?» — предположила Дженни. «Вы были всего лишь мальчиком, потерявшим подругу. Вы были сбиты с толку, напуганы, а родители вам не поверили. Поэтому вы сбежали». На серых глазах Джекоби выступили слезы. «Нет, мисс Кована. Они поверили мне». Они поверили каждому слову. Они никогда не сомневались. Даже когда я сам думал, что схожу с ума. Мои родители не идеальны, но они были готовы пожертвовать всем ради меня. И они пожертвовали бы, если бы я остался, поэтому я ушёл. Месяц с холздой черею тем временем повернула за угол и растворилась в освещённых фонарями улицах Нью-Фидлима. Я не люблю секреты, но понимаю, почему она так хранила свои, продолжил Джекаби. Мой секрет это мои родители. Я скрываю своё имя не ради себя, а ради них. Им нужна защита получше, чем моё отсутствие рядом. Некоторые замки нельзя взламывать, а мы потревожили очень могущественные силы. Тогда с чего мы начнём? спросила я. С поплена, предложила Дженни. Говард посоветовал мне разыскать мэра Поплина. Да, это неплохая зацепка. Но дело в том, что он уже 10 лет в бегах. Прежде чем мы начнём ворошить прошлое, я предлагаю обратить внимание на то, что находится ближе к дому. Джекаби вынул из кармана пальто красный мешочек с камешком Павла. Жуткий совет замышляет нечто грандиозное, какую-то смесь магии и техники. Его члены нанимают самые острые научные умы, какие только могут себе позволить. И, насколько мы знаем, готовы приступить к реализации своего плана буквально завтра. Нам нужно выяснить, кто стоит за всем этим предприятием. И вы полагаете, что камень – это ключ? Я полагаю, что это канал Камень. Я почти уверен, что он причина вашего помутнения сознания, необъяснимого поведения, даже нападения на Павла. Вы утверждали, что это последствия одержания, потому что я чувствую эмоции Дженни и реагирую на них. Я говорил это прежде, чем увидел, как вы с Дженни действуете сообща. Смешение сознания всё равно что смешение красок, но вместо того, чтобы, ну, допустим, Получать зеленый цвет из синего и желтого вы, смешав свои ауры, создали третью. Когда у вас в сознании находится мисс Кавано, ваша аура становится ярче. Вы легко сливаетесь друг с другом, и я вижу ваши энергетические потоки отдельные, но переплетенные. Из вас получается чудесная, неодолимая пара. Но когда вы набросились на Павла и выкинули его из окна, я наблюдал нечто иное. Мне показалось, что вы полностью растворились, и вами руководил кто-то другой. Ранее мне не доводилось быть свидетелем одержания, я и не понимал, что вижу. Теперь же, когда мы знаем подробности, необходимо признать горькую истину. Тогда вы были одержимы кем-то из жуткого совета, мисс Рок. Я не могла поверить его словам. Горло подкатил комок, и меня охватила даже не столько злость, сколько ярость. Ворваться в наш дом, и без того возмутительно, но мысль о том, что некие злобные создания проникли ко мне в голову, была просто невыносима. По телу побежали мурашки. «Готов поклясться, что эти же негодяи взломали и мой сейф», — продолжил Джекоби. Обычные замки не представляют никакого труда даже для заурядного мага. Причём заметьте, что они напали не на Вас, а на Павла. Возможно, он сказал лишнее, или его покровители испугались, что он может что-то разболтать. Это объясняет и перегрузку машины Финстерра. Его машина черпала энергию не из Вас, а через Вас. Не догадываясь об этом, Финстерн, образно выражаясь, проткнул канал насквозь и угодил в резервуар на той стороне. И кто бы ни находился там, это был некто очень могущественный, слишком могущественный. Он скрипнул зубами. Нам нужно выяснить, кто это был. Но как? Похоже, камень действует так же, как и одержание. Он открывает окно. Когда Мискована овладевала вами, вы по вашим словам, видели её в воспоминаниях? Что вы видели, когда находились под контролем жуткого совета? Ничего. Просто всё как бы покрылось мраком и исчезло. Обязательно должно что-то быть. Через окно можно смотреть в обоих направлениях. Постарайтесь припомнить, не с рук. Не требуйте от неё слишком многого, вмешалась Дженни, подлетая ко мне. Ей без того пришлось немало пережить. Джекаби покачал головой. Совет постоянно опережает нас. Возможно, это наш единственный шанс сократить отставание. Он развязал стягивающую мешок верёвочку. Я посмотрю сам, а вы внимательно следите за мной. Если я пошевелю хотя бы мизинцем, сразу выбивайте камни из рук. Что? Нет, вы сошли с ума, воскликнула Женни. Время не ждёт. Нет, только не вы, отрезала я. Джекабит и Би Дженни посмотрели на меня. Вам нельзя смотреть. Они же охотятся за вами. Им нужны ваши глаза, и если вы правы, то таким образом предоставите им как раз то, чего они хотят. Нет, это буду я. Эбигейл вздохнула Дженни. И кроме того, «Я не смогу увидеть то, что может проникнуть сюда с другой стороны», — добавила я, — «а Джекоби сможет. Он будет наблюдать за аурой и уберет камень, как только кто-то попытается мною владеть». «Эбигейл, нет!» — умоляла Дженни. «Я не вправе требовать этого от вас», — мрачно проговорил Джекоби. «Вам и не нужно. Они использовали меня, и я хочу отплатить им тем же». Я села за разгромленный письменный стол от Джакаби, взял мешочек. Я протянула руку. Очень осторожно она пустил камень в мою раскрытую ладонь. Дженни позади него беспокойно порхала из стороны в сторону, теребя полупрозрачные кружева своего платья. Поначалу ничего не происходило. Я вглядывалась в вырезанные на камне круги, представляя, что открываю окно. Как бы я ни старалась, напрягая свои духовные силы, Несколько секунд прошли спокойно. Необычное ощущение навалилось внезапно. Шрам на виске начал обжигать, но я постаралась отвлечься от боли и сосредоточиться на камешке. Комната завертелась, предметы по краям поля зрения исчезли. Постепенно тьма росла, превращаясь в туннель, посреди которого оставались видимыми только грубые круги на камне. Линии вдруг оказались не просто царапинами. Они выгнулись высоко надо мной, чертя в границе длинного прохода сквозь темноту, стены которого состояли из мрака и теней. Я двигалась по этому проходу, летела или падала, не могу сказать точно, мимо ряды неровных колец. Впереди что-то замерцало, какая-то звёздочка посреди моря тьмы. Я подлетела ближе. И тут тьму разорвало яркое белое пятно. Посреди которого стоял какой-то мужчина. Его силуэт почти терялся в ослепляющем свете, нечто вытянутое и угольно-чёрное на фоне белого свечения. Мне вдруг захотелось оказаться как можно дальше отсюда, но я заставила себя приблизиться ещё на дюйм, чтобы рассмотреть его получше. Веку людей настал конец. Мысль словно появилась в моём сознании без всякого голоса и акцента. Слова просто плыли внутри моей головы, отдаваясь эхом похожим на пушечные выстрелы. Я, король земли и Ануина, мне надоел ваш род, мне надоели стены, и мне надоело ждать. Силуэт подался вперёд, и я увидел его глаза в тьме, кроваво-красные и преисполненные злобы. Камень со стуком упал на пол. Тёмный туннель исчез, и я снова оказалась в доме на Авгурлейн. Я моргнула, щёки горели. Джекаби опустил камешек канала обратно в красный мешочек и затянул верёвку. "Ну, спросил он, что вы видели?" Я вцепилась в стулаби ме руками, стараясь удержаться на стуле. Он был там, называл себя королём. Он как будто поджидал меня в конце длинного. Я перевела дыхание. Красные глаза в конце длинного тёмного коридора. Так вот, что видела Элинор много лет тому назад, этот коридор, вообще не какое-то место, этот канал, ведущий прямо к нему. Он находился в ее голове? — пораженно проговорил Джекоби. Многие месяцы он находился в голове Элинор. Пальцы его сжались в кулаки, но она сопротивлялась и умерла, не покорившись. Она была нужна им. Жуткому совету нужен был дар Элинор, Но она предпочла смерть. А теперь им нужны вы, тихо промолвила Дженни. Он говорил со мной, продолжила я. Король земли и Ануина. Он сказал, что ему надоели стены и надоело ждать. Хорошо, сказал Джекаби. Хорошо? удивлённо переспросила Дженни. Да, хорошо. Всё это время мы преследовали тени, пока он собирал военные машины и убивал невинных людей. Пора положить этому конец. Мы вышибли ему зубы, когда одолели Павла и связали руки пленев Морвин. Если король хочет получить мои глаза, то пускай выйдет из тени и явит себя. Наконец-то мы заставим его сделать решительный шаг. Он устал ждать? Ну что ж, я тоже устал ждать. Сэр, вы знаете, что мы поддерживаем вас во всём. Но мы не готовы к войне, возразила я. Они хотят разрушить стену, которую мы даже не видим, и выпустить армию, которую мы даже представить не можем. Мы не готовы к этому. Они убили Эленор, потому что она посмела встать у них на пути. Убили Говарда Карсона, Лоуренса Хула, Нали Фоллер. Он посмотрел на Дженни. Убили Джени Кавану. Сколько ещё их было и будет? Хорошие люди лишаются жизни всякий раз, как восстают против жестокости жуткого совета. Нельзя допустить, чтобы все эти жертвы оказались напрасными, и сам я не буду стоять и смотреть, как бесчисленное множество разделяют их горькую участь. Мы не знаем, как долго это окно останется открытым, и нельзя дать ему время собраться силами. Не успеем мы оглянуться, как он будет уже на нашем пороге. Ну что ж, хорошо. Подожила я, собирая все силы, чтобы встать не пошатываясь. Тогда спасём мир.